«Как одеть нацию. История олимпийской моды». Олимпийские игры – это главное фэшн-шоу в мире, которое смотрят почти 2 миллиарда человек. Эти слова принадлежат немецкому бизнесмену Вилли Богнеру, главе одноименной компании, которая имеет довольно богатый опыт работы для олимпийских команд разных стран. Это сравнение, конечно, не случайно. У Олимпиад действительно есть такое модное измерение, и появилось оно достаточно давно. Когда в 1908 году в Лондоне состоялся первый парад спортсменов на церемонии открытия, многие британские газеты уделили особенно пристальное внимание именно костюмам делегаций. Например, издание The Illustrated London News посвятило костюмам участников отдельную полосу с текстом и фотографиями. Со временем парад атлетов стал восприниматься как своеобразное соревнование, где арбитрами выступают СМИ и публика, выделяя лучших и худших, и даже присваивают виртуальные золотые медали. В XX веке в газетах существовал особый жанр репортажа с церемонии открытия Олимпийских игр. И в этих текстах всегда подробно описывались костюмы делегаций. Как правило, упоминались хозяева Олимпиады, самые крупные команды, например, СССР, потом Россия, США, Франция, а также те, кто по тем или иным причинам привлек внимание автора. Сегодня этот жанр модных олимпийских обзоров переехал в интернет и немного трансформировался. Но фотоподборки с олимпийской униформой по-прежнему очень популярны в медиа самой разной специализации. Связанный с олимпиадами модный марафон традиционно стартует за несколько месяцев до начала игр, когда презентации командной униформы следуют одна за другой. Еще во второй половине XX века эти презентации стали многое заимствовать у индустрии моды. Например, в 50-х, 60-х, 70-х годах олимпийскую униформу в разных странах часто демонстрировали профессиональные модели. Эту практику очень часто использовали в Великобритании. Вещи из олимпийских комплектов фотографировали для истории в стилистике модной съемки, даже если в несвойственной им роли моделей выступали настоящие атлеты. Сегодня такие презентации олимпийской униформы часто проходят в форме традиционного модного показа. О сравнении олимпийских игр с подиумом, или модным шоу стали общепринятыми. Зрители и критики часто оценивают олимпийскую экипировку как обычную модную коллекцию по тем же критериям, хотя тут есть свои нюансы, и это не совсем корректно. Благодаря современным правилам олимпийская мода имеет собственный заданный цикл обновления, который, правда, отличается от обычных модных сезонов. Конкретный дизайн может использоваться на одних зимних и одних летних играх, после чего должен быть заменен. На практике корпус униформы, как правило, обновляется чаще, каждые два года. Надо сказать, что в олимпийских коллекциях действительно есть что показывать и оценивать. Сегодня олимпийский гардероб у большинства делегаций с амбициями имеет сложную структуру. Количество предметов в олимпийском гардеробе с течением времени парадоксальным образом не уменьшается, а увеличивается. Структура этого гардероба складывалась долгие годы, фактически на протяжении всей более чем вековой истории современного олимпийского движения. Современный олимпийский комплект может состоять из нескольких десятков или даже нескольких сотен самых разных предметов. Есть парадные униформы, предназначенные для церемонии открытия и закрытия. В некоторых случаях речь идет о двух разных комплектах. Есть повседневная экипировка, которую также называют «виллочуэр», то есть буквально «одежда для олимпийской деревни». Ее носят на территории олимпийских объектов. Есть соревновательная экипировка и обычные спортивные костюмы для спортивных выступлений и пауз между ними. В олимпийский гардероб также могут входить, например, формальные строгие костюмы для торжественных приемов. Относительно недавно появилась также особая униформа для церемонии награждения. Зачем она нужна? Чтобы подчеркнуть особый эмоциональный характер момента. Ещё одна задача такой медальной униформы – выделять призёров Олимпийских игр в толпе. Но она, как правило, не выполняется. Дело в том, что медальная униформа часто очень красивая, и поэтому пользуется особой любовью у болельщиков. Например, известный американский актёр, обладатель премии «Оскар» Мэтью МакКонахи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году предпочитал смотреть соревнования в куртке из такого медального комплекта сборной США хотя, как мы понимаем, олимпийской медали он не получал. В чем состоит специфика олимпийской моды? Олимпийская экипировка имеет одно главное отличие от всех прочих видов униформы и обычной одежды. Уже много лет одной из основных ее функций является наглядная визуальная репрезентация нации. Проще говоря, глядя на костюм олимпийца, вам, по идее, должно быть сразу понятно, из какой он страны. Другая сторона той же медали – это традиция смотреть на олимпийскую униформу, как на визуальный рассказ страны о себе. Когда мы смотрим на дизайн экипировки и пытаемся понять, какой образ себя та или иная страна предлагает с помощью костюма. Надо сказать, что так было не всегда. Олимпийская униформа практически с самого начала воспринималась как своего рода визитная карточка страны. То есть каждая страна старалась по возможности достойно одеть свою олимпийскую делегацию. Например, Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР в своих докладных записках отмечал «Качество и внешний вид парадной и повседневной одежды участников Олимпийских игр имеет определенное престижное значение и обычно широко комментируется в зарубежной прессе». Так оправдывали значительные затраты на экипировку, например, на знаменитые советские олимпийские шубы. В США был случай, когда парадную униформу для сборной выбирали народным голосованием. В 1984 году компания Ливи Штраус предложила на выбор три варианта, которые заранее одобрил Национальный олимпийский комитет – спортивный, классический и в стиле ковбойского Дикого Запада. Почти половина проголосовавших высказались за спортивные костюмы. Но олимпийская униформа не всегда должна была кричать о том, что перед вами китаец, американец или, например, россиянин. Довольно долго цвета выбирались, видимо, произвольно и совершенно не обязательно совпадали с цветами национального флага или фирменными цветами страны. Последние чаще использовались в аксессуарах, галстуках, шейных платках и так далее Но сегодня перед модельерами, работающими с олимпийскими делегациями, стоит амбициозная и не самая простая задача – как одеть нацию? Современные правила всячески поощряют использование в олимпийской экипировке национальных цветов, названий, флагов и эмблем которые помогают визуально подчеркнуть национальную принадлежность сборных. Вряд ли стоит этому удивляться. Канадский историк и политик Майкл Игнатьев однажды довольно точно определил назначение современных Олимпийских игр так — направить смертоносную энергию современного национализма в мирное русло состязаний за золотые медали. И с этим, к сожалению, трудно спорить. Существуют разные способы обозначить национальную принадлежность с помощью костюма. Посмотрим для примера на олимпийскую парадную униформу. Например, можно использовать элементы традиционного этнического костюма, который прочно ассоциируется с той или иной страной, такие как тюрбаны или кимоно. Еще один прием – это использование цветов национальных флагов или их элементов. Причем работа с флагами и другими национальными символами в современной олимпийской униформе может быть достаточно смелой. Элементы компонуются в произвольном порядке, меняют цвета и конфигурацию, становятся принтом. В 2012 году Стеллу Маккартни даже критиковали за перевод британского «Юнион Джека» в сине-голубую монохромную гамму. Дизайнер, в свою очередь, оправдывалась желанием сделать нечто современное. Встречается и использование цветов, которые традиционно ассоциируются со страной, по крайней мере в спортивном контексте, как оранжевый Нидерландов или черный у Новой Зеландии. В дизайн могут включать разные текстовые элементы – строчки гимна, пожелания от болельщиков, национальные девизы и так далее. Например, американские спортсмены часто носят на экипировке девизы «Земля свободы» и «Дом храбрости». На австралийских парадных блейзерах в 2016 году были написаны имена всех олимпийских чемпионов прошлых лет. Таким образом, эта страна обратилась к своей спортивной истории как к объединяющему нацию сюжету. Поскольку официальные олимпийские правила не поощряют надписи на униформе, Чаще всего они расположены на подкладке, внутренней стельке, в глубине шва и других местах, где их сложно рассмотреть постороннему. Дизайн олимпийской униформы также может отсылать к теме культурного или природного достояния страны. Например, сборная Новой Зеландии часто использует мотив папоротника, который считается фирменным национальным растением. В Австралии была униформа с изображением животных – коалы, кенгуру и других уникальных видов, которые обитают только там. В целом, диапазон культурных отсылок, используемых для парадной униформы, вполне отражает традиционное определение нации как большой группы людей, объединенных общим происхождением, историей, культурой или языком. Многие страны выбирают для работы над олимпийской униформой своих дизайнеров. Стелла Маккартни работает с командой Великобритании, Джорджо Армань с Италией. Дочь Боба Марли Саделла в 2012 году разработала парадную униформу для Имайки. Так реализуется заложенная еще Пьером де Кубертеном идея, что Олимпийские игры должны демонстрировать не только спортивные достижения нации, но и ее творческий потенциал. Надо сказать, что не всегда эти художественные эксперименты оказываются удачными. Известны случай, когда впечатление, создаваемое телекартинкой, провоцировало критические отзывы на олимпийский костюм. Например, женский вариант парадной униформы сборной Венгрии в 2008 году был выполнен из ткани с рисунком в виде красных цветов. Однако с экрана мотив читался недостаточно четко. В итоге униформа казалась чем-то забрызганной, а команда, по определению журналистов, выглядела так, словно участвовала в кровавой бойне. Цветы издалека принимали за красные брызги, похожие на кровь. Иногда публика не считывает исторические аллюзии, заложенные в дизайн униформы. Например, так случилось с парадной униформой сборной России на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Тот комплект включал в себя темно-синие пиджаки с контрастной белой отделкой. Это решение вызвало бурю критики. В интернете спортсменов сравнивали с официантами, метродотелями или, например, известным киногероем Бубы Касторским из фильма «Неуловимые мстители». Это персонаж положительный, но род занятий у него был, как мы помним, не самым респектабельным. На самом деле, это была игра в историю. Такие блейзеры с контрастной строчкой были очень модными в 1920-30-е годы и многие делегации в то время надевали их на Олимпийских играх в качестве парадной униформы. И в этом качестве, как отсылка к истории олимпийской моды, эта форма костюма периодически появляется в гардеробе разных команд и на современных Олимпиадах. На каждой церемонии открытия летних игр можно увидеть несколько делегаций в подобных пиджаках. Но российская публика эту идею не считала. Этот случай напоминает нам, что задача одеть нацию далеко не самая простая. И найти вариант, который понравился бы не то что всем, но даже большинству, удается не всегда.